Глава 8. Заключение. История не математика. Если бы она имела дело только с величинами, точно определенными другими словами, если бы все летописцы, все известия передавали только одну истину и все были бы согласны между собой, тогда не было бы вопросов, а следовательно и споров. Историческая критика была бы не нужна. Но так как этого почти никогда не бывает, то сличение данных и проверка их необходимы, чтобы восстановить истину. Не только такие отдаленные темные времена, как 9-10 века, но если возьмем какую-либо эпоху позднейшую, даже современную, как трудно бывает иногда воспроизвести события в настоящем его виде, вследствие разногласия, избивчивости показаний. В вопросах темных и запутанных споры и разнообразные теории неизбежны но приведем одно из главных положений исторической науки. В случае столкновения разных мнений о каком-либо событии должно получить преимущество то мнение, которое объясняет наибольшую сумму несомненно исторических фактов, имеющих отношение к данному событию или к данной эпохе. В подтверждении летописной легенды о призвании варяга руссов и своей теории о происхождении Руси и Скандинавии Норманисты приводят разные свидетельства, но между этими свидетельствами нет ни одного несомненного. Укажем на них снова в коротких словах. Первое. Из массы византийских свидетельств норманисты нашли в свою пользу одно неясное выражение «Русь, так называемые драмиты из рода франков». Выражение это не имеет определенного значения, Оно употреблено в смысле народа европейского, с чем согласны и сами норманисты. И притом оно принадлежит не Константину народному, не Фотию или Льву Диакону, а продолжателям Феофана и Амартола. И что может значить это выражение в сравнении со многими другими указаниями византийцев, что Русь народ скифский или тавроскифский? Можно ли говорить о франках после известных слов Льва Диакона, очевидца Руси Святославовой? Тавра Скифы, которые на своем языке именуют себя Русь. Он же по поводу погребальных обрядов у руссов говорит, что эллинским таинством научили их философы Анахарсис и Замолксис и причисляет к тому же племени самого Ахиллеса. Ясно, что он считает скифов или Русь потомками древних скифов Пантийских, то есть туземным народом Южной России. Между тем варангов византийцы никогда не называют скифским народом, не называют их и франками. Второе. Из массы арабских свидетельств о руссах норманисты отыскали только одно выражение в свою пользу. В 844 году язычники, именуемые Русью, разграбили Севилью. Но это явная ошибка, как уже давно доказано. И умеренные норманисты не стоят за такое странное свидетельство. Арабские писатели IX и X веков имели до того темные понятия о географии и этнографии Северной Европы, что причисляли ее жителей к известному им ближайшему народу Русь а Балтийское море считали рукавом, соединяющим Черное море с Западным океаном. И потому слух о нападении каких-то северных народов на Испанию аль или его позднейший списатель отнес к Руси, так как имя ее около того времени сделалось громким вследствие набегов на берега Черного и Каспийского морей. Туземцы Америки до сих пор для нас индийцы – вследствие географической ошибки Колумба. Эта сивильская Русь теряет всякий смысл в ряду многих других арабских известий, указывающих на Русь, Туземную и Славянскую. Третье. Из всех средневековых латинских хроник, упоминающих о Руси, норманисты извлекли в свою пользу два свидетельства. Леутпранда и Пруденция. Леутпранд, епископ Кремонский, Замечает о руссах, что это народ, живущий к северу от Константинополя между хазарами и булгарами, что греки по наружному качеству называют их руссами, а мы по положению страны норманами.